Вскрывшееся двуличие отца Марка больно резонуло по моему сердцу. Парень не знал, что его отец такая гнида. Он идеально маскировался годами. Я и сам за два месяца этого не смог понять, пока он сам, открытым текстом, просьбами и уговорами, не попросил занять его сторону. Видимо, ему легче было сыграть на сыновьих чувствах Марка, чем устранять его и потом мучиться со страданиями Ли и ее детей. Эх, как же я разочарован. Это был болезненный урок что даже люди, которые демонстрируют бесконечную любовь и заботу, могут быть совсем не такими, какими себя выдают. Очень отрезвляющая ситуация, и она поставила меня в тяжелое положение. Должен ли я прямо сейчас отправиться к старейшине Кину или по-другому передать ему эту неприятную информацию, пока не произошло непоправимого? Я боялся, что арест и суд пройдет втихую, а я так и останусь в полном неведении. Рам попытался мне внушить, что без моего обвинения Никакого суда не состоится, но если моих оболганных родственников схватят ночью, а на утро кинут в темницу, там начнут жестоко мучить, пытаясь добиться признания, то вечером, когда они падут духом и сдадутся палачам, их обезглавят. Опираясь на заинтересованного князя, купленного судью, который предоставит свидетелей для создания видимости честного суда, меня вся эта ситуация может и не коснуться. Скажут, что несчастная жертва покушения прикована к постели и не может явиться на суд. И все. Казнят невинных, и тогда это будет целиком и полностью моя вина. Я знал обо всем и вовремя не предупредил. Наверняка Рамп скажет своему телохранителю и его ученикам приглядывать за мной, чтобы не укатил ночью в соседний город. Действовать надо хитрее. Я вышел из усадьбы и окинул взглядом все открытые в это время хибары. Хоть никаких травников и охотников на горизонте не наблюдалось, Но оба крупных пункта скупа целебных трав работали исправно. Меня сразу посетила пара интересных идей. Они же когда-то отсылают скупленное в столицу или еще куда-то. Дорога отсюда в ту сторону одна. Могут по пути завести мое послание второй ветке клана. Разумеется, придется заплатить, но денег местных у меня никаких нет. Только духовные камни, что мне презентовали в качестве аванса, за подлое лжесвидетельствование. Я открыл ладошку. Начальный, два слабых и средний. Их было очень легко отличить один от другого. Значит, так выглядело 12 очков духа в случае успешной культивации. Но полученные от ланчера данные не совпадали с числом, что назвал рамп. 12. А по информации ланчера тут всего 6. Я попытался понять, как Слизняк, а именно так мне почему-то хотелось называть рампа, после всего, что я о нем узнал, считал единицы силы в духовных камнях. Ланчер говорил, что начальный или базовый кристалл добывают из самых слабых магических монстров первого уровня. По духовной силе его можно сравнить с новичком на первой ступени меди. Такой дает всего единицу гарантированной духовной силы. слабый – две, а средний – три. Но рамп говорил, что заряд камня может быть как минимальным, тогда все совпадает с цифрами, названными ланчером. Или быть ближе к пределу указанной ступени. В таком случае выходило уже не один, а от одного до двух. Не два. А от двух до 3 и не 3, а, возможно, и 4 Была вероятность, что каждый из монстров уже был близок к прорыву на следующий уровень, и тогда его кристалл души будет значительно наполненней. Так, у сильного камня от 4 до 5 единиц духовной силы, а вот у лучшего духовного камня первого уровня разлет составляет целых 5 единиц, от 5 до 10. С духовными камнями второго уровня ситуация такая же, но цифры на порядок больше. По ланчеру начальный дает 10 единиц, но выходило что от 10 до 20 и дальше по аналогии. Лучший давал от 50 до сотни очков, хотя тут тоже существовали ограничения, похожие на те, что были и при поглощении жемчужин духа монстров в империи Тан. Нельзя пытаться поглотить духовные камни, сильно превосходящие рангом твой собственный ранг духовной силы. Новички и медные могут поглощать только медные кристаллы душ серебряного ранга медные и серебряные но не выше, и так далее. Вот и выходило, что мне от этих кристаллов толку никакого. Шесть, да пусть даже по максимуму 12 единиц духовной силы, ничего мне не дадут. Лягут мертвым грузом в какую-то внутреннюю копилку, и все. А если я их продам, и на полученные деньги куплю травы для создания ядов, или еще до ее попадания в точку скупа, обменяюсь на камни с каким-то травником, то получу гораздо больше, чем от циферки, отличающейся от нуля на показывающем кристалле. Если удастся найти все нужные травы для ядов, я сам смогу добыть первоуровневые и даже более крутые кристаллы душ, хотя бы с тех же убивших марка красногривых обезьян. Я решил уточнить информацию по стоимости кристаллов у местных скупщиков. Цена здесь должна быть самой низкой, не то что в столице, так и на травы. Хотелось узнать, насколько же дороги зажатые для меня рампом духовные камни, и что вообще я смогу выручить за то, что имел сейчас на руках.